Глава пятнадцатая Вечером Виктория долго составляла список желаний, чувствуя, как то повышается, то падает настроение, в зависимости от степени выполнимости этих желаний. Но взгляд ее невольно возвращался к первому пункту, и она смотрела на него, закусив губу и не представляя, насколько это возможно я хочу чтобы арен любил меня да все эти годы она вела себя не очень хорошо если не сказать безобразно но сейчас ведь стало лучше он же и сам заметил и может со временем если она будет стараться и дальше может у арена получится полюбить ее Виктория вздохнула и нервно заломила руки. «Защитница, как будет хорошо, если эта шаманка действительно найдет на ней какое-нибудь заклятие. Тогда арен хотя бы сможет оправдать для себя ее поступки. Тогда он ее пожалеет, перестанет отталкивать и, возможно, останется на ночь рядом с ней». Виктория ужасно скучала по мужу. Ей не доставало тех коротких мгновений, на которые его хватало в последнее время. Так хотелось, чтобы барон был с ней, вновь целовал нормально, а не как ледяная глыба, и не стремился поскорее уйти. Именно поэтому Виктория отчаянно надеялась на шаманку. Если вдруг она подтвердит, что на императрице было какое-то заклятие, это можно использовать для сближения с мужем. Ей очень хотелось оказаться не виноватой в том, что она совершала все годы в браке. Истерики, ревность и даже преступления... Конечно, это какое-то заклятие, а она сама ни при чем, и арен это поймет, обязательно поймет, поймет и полюбит. арен всю ночь сжимал Софию в объятиях и никак не мог уснуть, как и Агата с Александром, он не хотел, чтобы наступил завтрашний день, и им пришлось расставаться, и не до вечера, а неизвестно насколько. Известие о том, что следующую ночь он проведет с Викторией, София восприняла со спокойным смирением, ни капли злости, досады или другого негатива. Она просто поцеловала Аарона и сказала, что все понимает и будет ждать следующей встречи, и потом поведала о просьбе жены называть ее на «ты». Или это было требование Агаты? Конечно, его маленький манипулятор пока ничего толком не понимала, она лишь хотела, чтобы мама тоже хорошо относилась к Софии и дружила с ней. Но каково будет самой Софии дружить с Викторией? «Я справлюсь», — сказала девушка, заметив его изумленный взгляд. «Не волнуйся, спокойствие твоей жены — это твои комфорты счастья, поэтому я справлюсь». Харрен даже не смог толком ничего ответить, только в очередной раз подумал о том, как же невероятно ему повезло. На фоне искренней и верной любви Софии, окружающая его тьма словно становилась чуть светлее и уже не так давила на грудь. Перед сном император связался с Гектором и выслушал быстрые отчеты допроса Ванессы. Подробности дознаватель должен был рассказать днем на совещании а вечером лишь сообщил, что выпотрошил из жены Аарона все, что мог, но информация касается в основном Вигвамиуса и ее контактов с ним, больше ни с кем из заговорщиков Ванесса не общалась. «Я думаю, они там понимали, что рано или поздно вы ее раскусите», — недовольно морщилась проекция Гектора. Поэтому все коммуникации осуществлялись только через Вига. Демоны его пожри. Извините. Но кое-что полезное она таки сообщила. Знаешь, что мне интересно. Аран задумчиво прищурился. Хотя я понимаю, что это в большей степени лирика, но неужели Аран не потребовал не трогать родственников? При жизни брат не хотел этого делать. Он ни во что не впутывал никого из них. Тут есть два варианта, Ваше Величество. Либо его последователи чихать хотели на эти требования, либо, намного больше, чем его высочество Аарон любил свою жену и детей, он ненавидел вас. Утром в понедельник император с трудом оторвался от сонно-нежной Софии, Поздно уснул, и вставать теперь было сложно, но пришлось. дел на сегодня назначили слишком много. После традиционного просмотра документов Аарон разбудил Викторию и детей, быстро позавтракал с ними и проводив жену в оранжерею, а детей, передав Софии, перенесся в свой кабинет, где его уже ждал Гектор Дайт. — Что-то ты какой-то нерадостный, — хмыкнул император, попросив Адну принести им с дознавателем чаю. — Я думал, будешь пободрее. «Пока допрашивал, пока раздавал всем указания, ночь прошла», — буркнул Гектор, вытаскивая портсигар из нагрудного кармана. Эмоции его были похожи на камень, лежащий на груди, и Аарон все же поставил щит, закрываясь от них. «Я... кури». Дознаватель кивнул, прикурил от магической искры, затянулся и, полюбовавшись на густое облако светло-серого дыма, начал отчитываться. Через три недели после дня Альганны к ее высочеству Ванессе в комнату пришел Вига. Пришел под иллюзорным амулетом. Выглядел он при этом как Мел Руди, ее служанка. Сама Мел была не в курсе, как утверждают Иванесса и допрошенная девушка. Судя по всему, Вамиус использовал иллюзорный амулет, когда она находилась внизу с другими слугами. Обедала или выполняла поручение их высочеств. Вига сообщил жене вашего брата, что она может помочь тем, кто уцелел после арестов, если желает отомстить императору. Она согласилась сразу, и он объяснил, что делать пока ничего не нужно, только наблюдать и передавать информацию. У них имелся условный знак. В том случае, если Ванессе требовалось встретиться с Вамиусом, она просила Мэл, настоящую Мэл, поставить в комнату белые розы, или, если они уже стояли, поменять их на алые. Эти сведения быстро доходили до Вига. Он наверняка прослушивал браслет служанки в то время, когда она находилась в покоях ее высочества. А Ванесса знала, что к ней под внешностью Мел приходит именно Вамиус? Она утверждает, что нет. Но догадывалась, что это кто-то из высшего эшелона охраны. Ей не было дела до личности преступника, она хотела только отомстить. Убить дорогого вам человека — как вы убили ее любимого мужа». «Защитник», — император поморщился. «Я бы в жизни не стал убивать Аарона, если бы...» «Я знаю», — совсем невежливо перебил его Гектор, но Дайду такое было простительно. «Это понимает каждый нормальный человек, но ее высочество не совсем нормально, это и наш психиатр подтвердил. У нее депрессия и навязчивая идея о мести, не поддающаяся никакой логике». Кроме того, если Ванессу спрашивать о том, о чем она думать не хочет, сознание сопротивляется, и на вопрос, соответственный на ответ, ставится блок. Например? Я спросил, не жалко ли ей Агату, маленькую девочку, которая ни в чем не виновата. Ответ я просто хотела сделать ему больно. Гектор, закатив глаза, раздраженно затянулся сигарой. Как видите, связи между вопросом и ответом не имеется. Я поинтересовался, не жалко ли ей погибших в портальной ловушке горожан. Ответ-то я не знала, что их будет столько. Опять же, никакой связи с вопросом. Но мы отвлеклись. Итак, Ванесса просила поставить в комнату белые розы, и через некоторое время к ней приходил Вамиус под амулетом, выслушивал информацию и уходил. Кстати, в данный момент у меня нет доказательств, что это был именно начальник охраны дворца, а не кто-то другой. Теоретически, возможно, участие еще одного человека, но практически это затруднительно. Поэтому пока основная версия под видом Мел Руди к Ванессе ходил именно в Амиус. У двери ее покоев в то время не было патруля, и это сыграло ему на руку, иначе дежурные заметили бы, что на служанке сильный иллюзорный амулет, и это вызвало бы подозрение С коридорным патрулем проще, да и Вамиус, как начальник охраны, знал расписание обходов, а поэтому мог вообще не сталкиваться с коллегами. — Я все больше понимаю, как же прав Рилью со своей инициативой запретить улюзорные амулеты, — пробормотал Арын, качая головой. Если бы не эта вольность, подобное преступление было бы сложнее осуществить. — Ральф вообще молодец, — одобрительно кивнул Гектор но дело тут не только в амулетах, но и в постах охраны. Вамиус специально не лез к вам с инициативой усилить патруль на этаже, где живут Ванесса, Анастасия и Адриан. Это следовало сделать уже давно». «Следовало», — признал император. «Но я об этом даже не думал. Вы просто никогда не считали угрозой никого из них». Так часто бывает, Ваше Величество, мы получаем нож в спину именно от тех людей, к которым не боимся этой самой спиной повернуться. Ладно, идем дальше. Каким образом Вига передавал информацию еще кому-то, Ванесса не знает, ну или не хочет рассказывать. Хотя, я полагаю, все же не знает. А получается тут вот что, вынести сведения из дворца невозможно из-за ментального запрета. «Запрет можно обойти, ты же знаешь». «Можно, но это сложно. Допустим, о выставке Вига мог сделать намек, просто передав кому надо рекламную листовку. Тут-то несложно догадаться. Но конфеты и привычка Агаты их есть? Рассказать об этом, используя непрямые указания, это целое искусство. Я вообще не уверен, что такое реально. Поэтому я полагаю, что Вамиус передавал эти сведения кому-то во дворце». Харрн так клацнул зубами из-за злости, что чуть не откусил кусок фарфора от чашки. «И еще кто-то?» «Да, думаю, это так. И не просто кто-то, а тот, кто имеет право приказывать. Кому не надо нести информацию дальше и вообще выносить ее из дворца? Этот человек просто раздает указания, ориентируясь на то, что знает сам. Хотя есть и другой вариант, но он, мягко говоря, маловероятен». Какой? Что Вига главный организатор, с учетом того, что его грубо укокошили, да и влияние ни на кого из наследников он не имеет. Да, это ерунда. Итак, Ванесса передала Вамиусу сведения о подаренных конфетах, и вскоре Вига вновь пришел к ней. Сказал, что если она действительно желает отомстить, то нужно сделать следующее взять конфету у Анастасии, что и было проделано, хоть и не очень ловко. Принцесса заподозрила неладное, но промолчала. Гектор неодобрительно поджал губы и продолжил, а затем изготовить яд, поскольку пронести его во дворец в готовом виде нереально. — Почему ядом занималась именно Ванесса? Почему не Вамиус или кто-то другой? А дело не в яде. Добыть до токсин из снотворного несложно, а вот подменить начинку в конфете. Ванессар ты фактор. Они умеют работать тонко, а Вига это точно было не по силу. И скорее всего, организатору процесса тоже. Ее высочество передала отравленную конфету Вамиусу, а после недалеко от детской, отвлекая внимание охраны на себя, в указное время сделала вид, что ей плохо. ясно. «Собственно, это все по первому делу. А в деле с портальной ловушкой роль у нее была небольшая. Ванесса только рассказала про выставку. Она не знала в точности, что случится, но подозревала заварушку, поэтому захотела убрать подальше детей, чтобы вы, Ваше Величество, никого в горячке не испепелили». Аарон раздраженно побарабанил пальцами по столу. «В общем и целом полезного в этой информации немного А «Вы не совсем правы», — усмехнулся Гектор. «Последователям вашего брата понадобились сведения от Ванессы. Это значит, что никто другой не в состоянии был сообщить о том, что обсуждается за семейным столом. Никто другой из вашего ближнего круга, из тех людей, с которыми вы регулярно общаетесь, в том числе обедаете, не замешан, только Ванесса. Существует, конечно, вариант, что ее привлекли для отвода глаз, чтобы скрыть истинного информатора, но это...» как-то слишком запутанно и очень затратно по ресурсам. Вега каждый раз не слабо рисковал, надевая на себя иллюзорный амулет служанки. Получается, наш организатор, человек, который регулярно бывает во дворце, способен встретиться с начальником охраны, чтобы выслушать его донесение, и при этом он не имеет допуска к личной информации о моей семье, либо имеет, но недостаточный. «Все так, Ваше Величество», — кивнул Гектор. «Не крыса, а скорее хомяк. Но это только в том случае, если Ванесса ничего не утаила и нигде не соврала. А чтобы исключить такую возможность, я прошу вас поговорить с ней насчет кристалла памяти. Я вчера только заикнулся про запись воспоминаний, так она под потолок взвелась». Дайт фыркнул. «Можно подумать, я ей что-то неприличное предложил». А кристалл — дело добровольное, сами знаете. Хорошо, Гектор, я поговорю. В любом случае, даже если она не согласится, применить кристалл принудительно мы всегда успеем. Дознаватель промолчал, и Арен, сняв эмпатический щит, не почувствовал в Дэйде ни копля осуждения, хотя принудительное применение кристалла памяти практически всегда означало необратимое разрушение сознания, а если говорить проще сводила человека с ума. Но сводить Ванессу с ума Аарон пока не желал. Это тоже казалось ему слишком милосердным. Виктория зашла к Тадеушу Родери перед обедом и вышла из кабинета врача совершенно ошарашенной. Понадобилось всего несколько минут, чтобы взять у нее кровь, сделать анализ и вынести вердикт о третьей неделе беременности. «Я должен отчитаться его величеству», — сказал Тадеуш невозмутимо, пока Виктория пыталась собраться с мыслями. «Но я могу попридержать отчет до вечера, чтобы вы сообщили ему эту новость первой, как вы хотите». «Сама», — императрица кашлянула, — «а с ребенком все в порядке?» «По анализу крови, да». «Но на сканере мы сможем посмотреть только через неделю. Сейчас пока ничего не разберешь. До этого я буду приходить к вам по утрам, брать кровь и наблюдать за динамикой. а Вы как себя чувствуете?» «Прекрасно», — Виктория сказала чистую правду. Она действительно чувствовала себя замечательно, не только потому, что пока ее не тошнило, но и потому, что она понимала, беременность поможет ей сблизиться с Ареном. «Как же это кстати!» Она вдруг вспомнила, как муж ласково гладил ее живот во время ожидания Агаты и Александра, осыпая поцелуями и приговаривая, «Кто тут такой сладкий и маленький? Кого мы ждем больше всего на свете?» и счастливо улыбнулась. «Аарон любит детей, поэтому он будет рад, и она родит ему еще хоть десять малышей, лишь бы он был рядом с ней, лишь бы он был ее». С известием о беременности пришлось повременить, сначала из-за обеда, потому что сообщать такую новость за общим столом неправильно, а после из-за очередного совещания мужа. Но Виктория знала, что вечером Марен все равно придет, даже вместе с шаманкой, и ждала, хотя ждать было сложно, почти невыносимо. Теперь и приговор шаманки не казался Виктории настолько уж важным, ребенок мужа и так удержит. Но будет лучше, если и эта женщина что-нибудь найдет, потому что дитя — это для будущего, а чтобы оправдать свои поступки в прошлом, нужно что-то еще, а не только беременность. Обед прошел в спокойной обстановке, если не считать удрученного лица Анастасии и сетований Анны о том, что ее муж опять работает без отдыха сестре Аарон вновь обещал заняться этой проблемой, от Тасси... С ней он попросту не разговаривал, желая, чтобы племянница хорошенько осознала свой поступок и его последствия. Он не сердился, понимая ее как никто. Сам ведь когда-то не верил, что Аарон может попытаться его убить. Так и Анастасия не верила в вину своей матери, хотя теперь уже верила. Аарон видел это по ее глазам, заполненным болью Виктории он про Ванессу ничего не рассказал и пока рассказывать не собирался, не желая волновать жену лишний раз. Для нее нес по-прежнему оставалась на море по состоянию здоровья. Когда-нибудь, конечно, придется рассказать, но лучше пусть Виктория до этого момента побольше позанимается с Силваном Нестом. После обеда началось совещание с Комитетом безопасности, и император, глядя на Вагариуса, прекрасно осознавал, что Ванно все уже известно про них с Софией. Эмоции безопасника были пропитаны горечью, лицо казалось потемневшим, словно небо перед грозой, и взгляд он постоянно отводил. Наверное, нужно было что-то сказать, но что? Извиняться, что не сдержал слово, как-то глупо, а объяснять, что любит Софию, еще глупее. Вано и так должен это понимать, он ведь знает про отданную жизнь, поэтому арен промолчал. Если Вагариус вдруг вздумает что-то говорить с Софии, он вмешается, а пока не стоит. Как только безопасник ушел, на браслет связи поступил сигнал от Дайда. Гектор уже был во дворце вместе с шаманкой, и император попросил его сначала зайти в кабинет, одновременно с этим передав на браслет Виктории требование вернуться из оранжереи в свои покои. Вошедшая в кабинет в сопровождении Дайды шаманка выглядело немного чудно, как и все шаманы, которых видел аран Впрочем, видел он немного, да и всерьез не воспринимал, особенно не понимая их любви к разнообразным предметам, сделанным из металла, камней и даже птичьих перьев. Были бы это еще артефакты, но ведь просто безделушки». «Здравствуйте, Ваше Величество», — женщина поклонилась. В ней не чувствовалось ни малейшей капли магии, обычная смуглая старушка с седыми волосами, заплетенными в косу, чересчур длинным носом, этот нос составил бы конкуренцию и носу Гектора, и голубыми глазами, в которых светилось любопытство. Любопытство было и в эмоциях, но оно не казалось императору неприятным, даже наоборот, он ощущал, идущую от шаманки, легкую симпатию к себе. В ушах ее болтались серьги, золотые монетки с хвостиками из каких-то пушистых перьев, а на шее мерно качались причудливые разноцветные вязные бусы. «Меня зовут Ив Иша». «Добрый вечер, Айла аран Арон кивнула ей и Гектору на один из диванов. «Садитесь, я расскажу, зачем позвал вас». Эмоции Дайды почему-то вспыхнули весельем, и почти сразу дознаватель пояснил. «Да, она уже кое-что знает», — говорит, после нашего вчерашнего разговора гадала. Уважаемый Ив, было любопытно. «И что же вы нагадали?» — поинтересовался арен глядя, как его собеседники усаживаются на диван напротив шаманка пристроила на сиденье рядом с собой сумку из светлой мешковины с орнаментом из оранжево розовых ниток и зеленых бусин а затем легко коснулась ладонями платья на коленях оно у нее было темно коричневым и очень простым типичного северного фасона с пуговицами на груди пришитыми не посередине а со сдвигом к плечу и без воротника ничего конкретного и карты и шар и руны отказались отвечать «Сказали только, что из-за женщины». Гектор хмыкнул, а Арон кивнув пояснил. «Верно, из-за женщины. Я хочу, чтобы вы посмотрели мою жену. Мне думается, на ней либо есть, либо было что-то ваше, шаманское. Вы ведь сможете это увидеть, Аэлла Иша?» «Не совсем увидеть, но да, смогу». «Как вообще работает эта ваша магия?» — спросил Аарон, пожалуй, чересчур резко. Прозвучала как претензия, поэтому он, смягчив голос, продолжил. «Я не понимаю принципа, и мне тяжело поверить в то, что она существует». «Вера?» «Бездоказательно», — произнесла шаманка спокойно, и в эмоциях ее по-прежнему не было никакого негатива, хотя арен практически напрямую сказала о шарлатанстве. «Дело не в ней». Ваше Величество, вы, маги, берете силу из энергетического контура, но сила есть не только там. Она разлита во всем, что нас окружает, особенно в живой природе. Настоящие шаманы умеют ею пользоваться, но, к сожалению, настоящих действительно мало, намного меньше, чем классических магов. «Интересно», — протянула Арен задумчиво, — «а пользоваться этой разлитой силой может научиться любой человек?» «Нет», — Ифыша, понимающе улыбнулась, — «это дар, ваше величество. Мы называем друг друга видящими за способность видеть то, что скрыто от других». «И что же вы видите во мне, скрытое от других?» Она не удивилась, хотя Арен ждал удивления. «За сиянием вашего дара сложно что-то увидеть, но...» «Вы видите энергетический контур?» — перебил ее император, удивившись. «Его ведь видят только маги». «Не контур. Я вижу сияние вашего дара. Все маги для меня в разной степени сияют». Но вы не просто сияете, вы как пламя. Смотреть больно. Но это не все. Да, за вашим сиянием сложно рассмотреть что-то еще, но я вижу. Здесь, женщина коснулась груди, сияние усиливается. Это похоже на звезду. Так бывает, когда кого-то очень любишь. Вот у него... Шаманка кивнула на Гектора. «Такой звезды нет». Харрен засмеялся, заметив, как Дэйд закатил глаза. «Я родителей люблю. И сестру», — проворчал он. «Это не то», — покачала головой шаманка. «Любовь к родным у нас в крови. Она рождается вместе с нами». «А это...» «Понятно, понятно», — вновь перебил ее император и встал с дивана. «Что ж, жена вернулась во дворец. Пойдемте к ней, Айла Иша. Гектор, ты пока можешь быть свободен. Я позову, когда мы закончим». «Да, Ваше Величество». Виктория стояла посреди гостиной, и эмоции ее взволнованно дрожали. Правда, Аарону в них почудилось и что-то радостное, но он решил не прислушиваться и быстро поставил щит. Вряд ли шаманка станет говорить приятные вещи, и эмоции жены, соответственно, тоже не будут приятными, а ему еще к Ванессе сегодня идти. Стоило поберечь силы. «Добрый вечер, Ваше Величество», — поклонилась шаманка. Виктория, выпрямившись как по струнке, кивнула, но получилось у нее это не величественно, а испуганно. «Мое имя Ив Иша». «Здравствуйте», — сказала жена, и вопросительно посмотрела на Аарена. «Ей сесть или лечь?» — поинтересовался он у шаманки, и женщина указала на кресло у окна. «Можно и сесть, меня вполне устроит». «Тогда садитесь, а я постою, если вам это не помешает». «Не помешает, ваше величество». Айрон встал рядом с креслом, в которое опустилась Виктория, внимательно следя за действиями шаманки. Он уже плохо помнил, что конкретно делал шаман, приведенный братом, но ничего подобного точно не было. И Фыша вытащила из сумки небольшую фляжку из темного стекла и маленькую глиняную миску. Глина была обожженной, но ничем не покрашенной, только на дне виднелись нацарапанные узоры, изображающие то ли солнце, то ли просто какой-то круг. Через секунду из фляжки в миску что-то полилось. Жидкость оказалась прозрачной и ничем не пахла. «Это обычная вода», — пояснила шаманка, заметив заинтересованный взгляд императора. «В воде больше всего силы. Она и собирает, и отдает, и отражает то, что скрыто. Мы все через воду делаем. Плюньте, ваше величество». Женщина протянула миску Виктории. Наберите в рот слюны и хорошенько плюньте. Жена выглядела немного обескураженной, но послушалась. После этого шаманка медленно перемешала содержимое миски какой-то деревянной палочкой, вглядываясь в воду так, будто это было по меньшей мере зеркало, и в конце концов кивнула, подняв глаза на императора. «Да, было проклятие». «Было?» Уточнил Арен, не удивившись. все же поведение Виктории в последнюю неделю слишком сильно отличалось от привычного, и он уже перестал сомневаться в том, что это не только чудо профессионализма Сильвана Неста. Да. Сейчас его нет. Остался только след. Вы можете определить, что это было за проклятие, кто его наложил и когда? Это сложно, но я попробую. — сказала шаманка, достав из сумки футляр, в котором лежал небольшой острый нож с деревянной рукояткой, и взглянула на Викторию. — Но мне нужна кровь. В крови всегда больше информации, ведь она тоже вода. — Дай-ка ладошку, если не боишься. — Не боюсь, — ответила жена дрожащим голосом, вытягивая левую руку так, чтобы ладонь оказалась над миской. — Режьте. «Ну, резать не понадобится», — хмыкнула Ифыша, проведя лезвием по безымянному пальцу, и Виктория сказала «Ой, так, уколоть. Опускай пальчик в воду». Через несколько секунд, когда супруга убрала руку, шаманка начала кидать в воду какие-то сухие семена и цветы из бумажного пакета, которые она тоже достала из сумки, что-то негромко напивая. Слова были совершенно непонятны, просто набор звуков. А потом и Фыша стала дуть на воду, вновь вглядываясь в поверхность, как в зеркало. «Всё! Вижу!» Наконец выдохнула она, устало проводя ладонью по лбу. «Цветы сложились в руны. Первая руна Эмис...» «Значит эмоция!» «Вторая — Руду, плохое!» «Третья — Аштар, сила!» Она на мгновение замолчала, и Аарон, не выдержав, уточнил, «И что это все значит?» «Это значит, что на вашей жене было проклятье усиливающее плохие эмоции», объяснила шаманка. Вы, классические маги, назвали бы такое проклятие эмпатическим. Оно ставится так. Поишь того, кого проклясть хочешь, зельем специальным, с травками дурманными, дурными. Закрепляешь формулой словесной и подарок даришь, который человек хоть раз в год носить будет». И каждый раз, испытывая что-то плохое, хоть малейший укол неприятного, тот, кого прокляли, будет сам это плохое усиливать, раздувать, как воздух, костер. Арн ощущал себя котенком, которого макнули в лужу. Эмпатическое проклятье ну конечно! Оно ведь было не для Виктории, а для него, чтобы ему покоя не дать, ведь для эмпата подобный взрыв негативных эмоций подобен сошедшей с горы лавине. Теперь понятно, почему жена каждый раз доводила саму себя до истерики, невзирая на разумные доводы. Маленькая искра раздражения ревности или неприязни поначалу, и через какое-то время уже целый костер из негатива, настоящее извержение вулкана защитник бедная виктория и кто же поставил это проклятье спросил ларен испытывая дикое желание немедленно испепелить этого неизвестного шамана и когда оно развеялось погодите пробормотала ей фыша потирая пальцами висок и сделала глоток воды из своей стеклянной фляжки сейчас не все сразу Она все пила и пила, пока вода совсем не кончилась, и только тогда, отложив в сторону фляжку, вновь потянулась к сумке. На этот раз женщина достала оттуда толстую колоду карт и принялась ее тасовать. А почему не через воду? Несмотря на то, что момент был неподходящий, Аарон не удержался от вопроса. Слишком уж необычными были все действия шаманки. Вы же говорили, что все делаете через воду. «Почти все», — поправилась и Фыша, чуть улыбнувшись. «Но сейчас вы задаете вопросы, ответы на которые вода дать не сможет. Когда и кто — это слишком конкретно. Не факт, что карты справятся, но я попробую». Она выложила на стол первую карту, затем еще одну и еще. Понять, что все это значит, было невозможно, Императору эти картинки ни о чем не говорили. Мне сложно сказать, когда, но я могу ответить, при каких обстоятельствах. Я уже говорила, что негативные эмоции раздуваются, словно костер ветром. Но если ветер слишком сильный, костер может потухнуть. Какие-то события вызвали взрыв эмоций, и проклятье сгорело. Эти события связаны с огнем. Ясно. Аарон поморщился, догадавшись, что речь идет о портальной ловушке. В принципе, можно было и не спрашивать. Именно после покушения на Агату Виктория вдруг начала вести себя иначе. Но меня больше интересует вопрос, кто это сделал. «Я попробую», — повторила шаманка, вновь тасуя карты. Тасовала она долго, с минуту, закрыв глаза и что-то бормоча, будто пыталась с кем-то договориться, а потом не менее долго выкладывала на стол одну карту за другой — три сверху, три снизу, одну в центр, и долго смотрела на то, что получилось, а арен терпеливо и молча ждала, опасаясь задавать уточняющие вопросы и разрушать эту странную магию. — Он уже умер, — наконец медленно сказала Ифыша, поднимая голову. Глаза ее были мутными. Вы его убили. Мертвая тишина, повисшая в гостиные покоев Виктории после этих слов, показалась императору давящей, как чересчур сильные чужие эмоции. В груди стало холодно и мерзко, а во рту горько. «За всю свою жизнь я убил только одного человека». — проговорил Аарон, глядя в затуманенные глаза шаманки. — Своего брата. Она кивнула. — Да, огненная кровь. Это он сделал. — Ты хочешь сказать, мой брат был шаманом? Император криво усмехнулся. — Это невероятно. И тем не менее он им был. Аарон сжал кулаки и зубы, чувствуя жуткую злость. «Почему я должен тебе верить? Это бездоказательно. С тем же успехом можно обвинить в шаманстве кого угодно, хоть мою мать!» «Вы можете не верить», — произнесла шаманка спокойно и вздохнула. «Вы задали вопрос. Я ответила то, что смогла увидеть. Человек, с согненный кровью, которого вы убили, проклял вашу жену. И он сделал это давно. «Аарон», — прошептала вдруг Виктория, дотронувшись до руки мужа, которой он сжимал спинку кресла. Голос жены дрожал, глаза были полны слез. «Я часто пила с Аароном чай, и он говорил мне всякое про тебя. И гребень. Помнишь, он подарил мне гребень для волос с жемчугом? Он хотел, чтобы я носила его на все балы и приемы, постоянно спрашивал». «Демоны!» Арен отдернул ладонь и дотронулся до лба. В голове отчаянно звенело. «Но его же должен был кто-то этому научить! Кто? Скажи, кто это был!» И Фыша вновь начала раскладывать карты, но через минуту покачала головой. «Пусто, ваше величество! Вопрос задаете вы, а вы этого человека не знаете, и карты не могут ответить вам кто!» «Для вас он никто. Его нет рядом. А где он есть?» «Это слишком много», — шаманка вновь вздохнула. «Слишком много вопросов для одного дня. Я могу попробовать посмотреть завтра, но сегодня не получится. Я устала и больше не способна считывать информацию. Простите». Аарон чувствовал себя абсолютно разбитым, уничтоженным, поэтому лишь кивнул в ответ. К тому, что на Виктории, может быть, проклятие, он уже был готов, но шаманство Аарона это еще предстояло осознать. — Ваше Величество! — и Фыша на мгновение запнулась, словно в нерешительности. — Я могу поговорить с вашей супругой наедине. Мне есть, что ей сказать. — Вик! — Император вопросительно посмотрел на супругу, предполагая, что Виктория может не захотеть общаться с шаманкой, но жена кивнула. — Да, я не против. — Тогда я вас оставлю. А Элаиша, как только закончите, попросите охрану проводить вас в мой кабинет. арен не дожидаясь ответа, направился к камину и почти запрыгнул в пламя, одновременно с этим передавая по браслету связи сигнал Гектору Дайду. Виктории было немного страшно оставаться с шаманкой в отсутствии мужа, но она все равно заглушила браслет, понимая, что сейчас ей станут говорить какие-то личные вещи. — Воды я могу выпить? — поинтересовалась Сифыша, как только Аарон исчез в огне камина. Она ни капли не удивилась и не уточнила, зачем император туда вошел, будто понимала все и так. — Совсем сухо в горле. — Да, конечно, — сказала Виктория, и шаманка потянулась за графином, что стоял на том же столе, за которым они сейчас сидели почти в центре, налила воды в стакан, выпила залпом жадно и улыбнулась с облегчением. — Спасибо. Смотри, что сказать тебе хочу. Увидела я это, когда про проклятье спрашивала, но не стала говорить. — Не дело это твоего мужа. Твое только дело. Ты скоро на распутье окажешься, две дороги будут перед тобой. Одна из них к большому счастью приведет, а другая к несчастью. Всю жизнь мучиться станешь, если ее выберешь. Трудный это выбор будет и сложный, и ты не торопись. Думай хорошенько, потому что многое от него зависит. Очень многое. «А что за выбор такой?» — спросила Виктория, не очень понимая, о чем речь. «Вы скажите, между чем выбирать придется?» «Не могу я сказать. Не знаю. Знаю только, что тяжело тебе будет, и велик риск того, что несчастливую дорогу выберешь, хотя она, возможно, поначалу тебе покажется единственно верной, несомненно правильной, но не торопись. Думай». — Ладно, — пробормотала Виктория, пытаясь осознать, о чем это все, но тщетно. Никакого выбора в данный момент она перед собой не видела. — И еще кое-что. Шаманка усмехнулась, и взгляд ее вдруг показался императрице острым и неприятным. — Знаешь, в чем суть твоего мужа? Виктория молчала, не понимая смысл вопроса. — Альга все. Суть — огонь и они эмпаты, и их внутренний огонь — это как твое проклятие, но усиливаются не только плохие эмоции, а вообще все — и хорошие, и плохие. Все Альга прокляты этим с рождения, не человеком прокляты, а самой жизнью». И Фыша внимательно смотрела на Викторию, и от этого взгляда кожа на лице почему-то зудела. — С тебя-то, проклятие, слетело, а вот на муже твоем осталось. И останется до смерти, потому что в нем его суть. — Вы хотите сказать, — пробормотала она, ощущая, как щеки заливает жаром, — вы... — Что я хочу сказать сама, поймешь, — отрезала шаманка, поднимаясь с кресла. — Это, как и ее тыканье выглядела крайне невежливым, но ей, по-видимому, было все равно. Если сможешь, конечно. Пока Аарон рассказывала обо всем, что поведала Ифыша, лицо у Гектора вытягивалось все сильнее и сильнее. Император никогда раньше не видел главного дознавателя настолько удивленным. «Ты веришь в это, Гектор?» — спросил арен закончив. «Веришь, что мой брат мог быть шаманом?» «От вашего брата любой дряни можно ожидать», — пробормотал Дайт, похлопав себя ладонью по груди. «Я... кури». «Спасибо. В общем, да, пока у меня нет причин не верить ИФ, но информацию еще нужно проверять». «Каким образом?» Дознаватель с облегчением затянулся раз, другой и ответил... — Сначала опросить ее высочество Ванессу, возможно, ей что-то известно, Анастасию тоже, ну а потом надо выяснить, что за шаман смотрел вашу жену восемь лет назад и найти его, живого или мертвого. — Прекрасно. Еще и шамана теперь искать. И, возможно, ни одного. кто ты же научил Аарона. Гектор, вновь затянувшись, внимательно оглядел императора, а затем предложил. Хотите, я вам сигару дам? Аарон смирил Дайда недовольным взглядом. Не смешно, Гектор. Я и не смеюсь. Хоть как-то пар спустить, расслабиться. А то вы же сейчас взорветесь. Не взорвусь. Дознаватель хотел сказать что-то еще, но не успел. Секретарь сообщила, что в приемную вернулась шаманка, и император попросил впустить ее в кабинет. Воспитывать Аарона в присутствии посторонних Гектор, естественно, не стал. «Садитесь, Айлаиша», — император указал женщине на диван, подождал, пока она опустится на сиденье, и продолжил. «Главный момент, который мы с вами забыли уточнить — оплата ваших услуг. Сто тысяч альгов вам перечислят на счет сегодня и столько же завтра». «Это слишком», — начала шаманка, но Аарон махнул рукой. «Информация того стоила, тем более, что вам пришлось отрываться от дел. Но у меня есть еще кое-какие вопросы к вам. Если проклятие на мою жену поставил брат, то почему оно не исчезло после его смерти? В классической магии такое бывает, но я не знаю, как у вас». Проклятие требует постоянной подпитки. Да, чаще всего после смерти того, кто его накладывал, проклятие исчезает. Но в том случае, если подпитка остается, оно может продержаться еще долго. О какой подпитке идет речь? Об энергетической. По-видимому, ваша жена сама питала свое проклятие. Вы же знаете, ваше величество, что эмоции можно стараться гасить, контролировать. «Я знаю», — Аарон поднял брови, но ну, вы-то откуда знаете?» «Эмоции — тоже сила, энергия, эмпатия, составляющая нашей магии. Для вас, классических магов, проклятье это формула, вшитая в сознание. Для нас проклятие — проклятие сгусток темной энергии. Это всегда злоба, ненависть». Зависть или боль, переданные другому человеку и оставленные в нем. Классические маги способны проклинать, не испытывая ненависти. Шаманы не могут. В основе проклятия всегда лежит эмпатическая энергия. «Ты хочешь сказать, что ее величество не желало бороться со своим негативом, поэтому проклятие не исчезло?» — спросил Дайт, вновь делая глубокую затяжку. Вокруг него уже скопилось столько дыма, что дознавателя было сложно различить в этом тумане. Вместо того, чтобы успокаивать себя, она себя подзуживала. — Гектор! — процедил Арен, но Дайт только плечами пожал. — Я просто уточнил. — За то время, что проклятие находилось на императрице, оно в нее вросло, — сказала шаманка. Именно потому, что она с ним, скорее всего, не боролась. «Прекратите!» — поморщился император. «Виктории в то время было восемнадцать лет, совсем ребенок, а тут еще Аарон со своими медовыми речами. Никто бы не выдержал!» Аарон покосился на часы на браслете связи. «Что ж, Айлаиша, на сегодня у меня больше нет вопросов, а вот завтра я вас жду!» Аарон поднялся с дивана, Шаманка тоже начала вставать, но в этот момент Гектор вновь заговорил. — А у меня есть вопрос. — Уважаемая, а на нашем императоре никакого проклятия не имеется? От удивления Арен чуть не сел обратно. — Нет, — ответила Ив, понимающе усмехнувшись. — На Альго проклятия не держатся. Сгорают. — Уже легче, — пробормотал Дэйт погасив, наконец, сигару. Софии весь день почему-то было тревожно, хотя ничего особенного не происходило. Агата начала учиться, и с Александром они тоже немного позанимались до обеда. А потом девушка повела детей гулять. Погода на улице стояла почти летняя, солнце не грело, а пекло, и распустившаяся сочная листва должна была радовать, но от чего то радоваться не хотелось. Играя с наследниками, София не могла перестать думать о барыне. Что сказала шаманка? Впрочем, неважно что. Софию волновала не сама информация, а реакция на нее императора. Опять он разволнуется, опять ему будет больно, опять он станет терзаться. Если бы она могла сделать хоть что-то, но все, на что была способна София, сидеть с детьми и развлекать их, делая вид, что ей весело и хорошо но агата увы вновь не удержала щит ты переживаешь сказала девочка безапелляционно это был ответ а не вопрос из за чего ты переживаешь софи она улыбнулась и дернула воспитанницу за толстую косичку заставив ребенка хихикнуть. а та то агата кто опять не слушается папу заслуюсь протянула наследница почти всегда «Ну, иногда оно само собой получается». «Ну да, ну да», — фыркнула София, и тут же замерла, когда Агата спросила, сверкая умными карими глазами, «Ты из-за папы переживаешь, да?» Она не знала, что ответить, а девочка продолжала, забыв про рисунки, которые до этого рисовала вместе с Алексом на камнях парковой дорожки. «Твои эмоции тянутся к нему, я чувствую. Ты из-за него переживаешь. Что-то случилось?» тут и александр встал с корточек и застыл рядом с сестрой вопросительно глядя на свою анььян не волнуйтесь сказала софия ласково обняв обоих детей и потянула их вниз к разноцветным мелкам у вашего папы все время тяжелые дни вот я и беспокоюсь он устает ты его любишь кивнула агата и александр повторил ее жест со всей серьезностью да ответила София, вкладывая по мелку детям в ладошки. «Конечно, люблю. А давайте нарисуем льва. Знаете, какая у него большая и пушистая грива?» Императрица отпустила Софию около семи вечера, и по выражению ее лица девушка так и не смогла понять, что произошло. Виктория выглядела немного растерянной, но не была ни радостной, ни подавленной, и производила впечатление человека, которому только что дали по голове чем-то тяжелым, и он никак не может определиться, то ли упасть в обморок, то ли развернуться и дать сдачи. Испытывая безумное и очень сильное желание немедленно нырнуть в камин и при этом осознавая, что Арн сейчас вряд ли находится в своей комнате, поэтому подобный поступок будет крайне глупым, София переоделась и около половины восьмого, отправилась в город вместе с зашедшим за ней Вано Вагариус вновь был печальным, почти как в их первую встречу, и София невольно подумала, это от того, что он все понял про нее и императора. Разве мог он не понять, если непосредственно к нему поступает информация о том, где находится Аарон, даже если браслет связи заблокирован? Последние несколько ночей император провел с Софией, либо в ее комнате, либо в своей, но в любом случае рядом с ней. Ивано должен был это заметить. А теперь он переживал, но ничего не говорил, и за это София была ему благодарна. Она не хотела ни с кем обсуждать свое решение, и уж тем более оправдывать Аарона за несдержанное слово. «Знаешь», — вздохнул вдруг Вагариус, подняв глаза к небу, несколько минут назад ставшему светло-лиловым. «Император ведь вырос на моих глазах. Я помню его с того возраста, когда он еще не умел разговаривать» только сидел или лежал на руках у своей матери и внимательно смотрел на все, что его окружало. Он был одновременно и похож, и не похож на Альга. — Да? — осторожно спросила София. — А почему? Арен напоминал Альга внешне, смуглая кожа, кори глаза, темные волосы, но чем взрослее он становился, тем больше удивлял всех своим поведением, Агата я, Александр, еще маленький поэтому тебе сложно понять, о чем я говорю. Когда Альга становится подростками, это взрывоопасно. Они вспыльчивые крикливы, очень не сдержанные, прежде чем они научатся контролировать собственные эмоции, проходит время. К примеру, Аарон с десяти до пятнадцати лет был полнейшим кошмаром. Он и потом периодически вспыхивал и что-нибудь сжигал, если злился. Аарон никогда... Он оказался очень любознательным, обожал учиться, мечтал стать охранителем и полагал, что венец ему не достанется. А если кто-то пытался доказать обратное, Арын хмыкал отвечал, резерв у нас одинаковый, поэтому венец выберет старшего. То ли он действительно в это верил, то ли просто надеялся. А я надеялся, что принц ошибается. Арын всегда нравился мне больше остальных первых наследников, сильнейших Альга, и мне хотелось, чтобы трон достался ему. «Не жалеешь?» — поинтересовалась София тихо, и Ивано покачал головой. «Нет. Последние восемь лет я смотрел на него и жалел только об одном. У меня не было такого сына. То ли я плохой отец, то ли...» «Ладно. Аарон, никогда не желавший становиться императором, выполняет свой долг с честью. В первый год правления он из кожи вон лез, чтобы во всем разобраться» и совещания тогда длились гораздо дольше, чем сейчас. У меня складывалось впечатление, что он вообще не спит. Я сочувствовал ему, и в то же время я им гордился. И сейчас горжусь. Вагариус вздохнул. Император смог вернуть мне внучку. София ожидала, что Вану скажет, однако не смог сдержать слово, но он этого не сказал. «Я жалею о другом, Софи. То, на что вы обрекли друг друга, это тяжело». Каждодневная боль, унижение, постоянная ложь, встреча урывками. Но я понимаю, почему вы это сделали. «Понимаешь?» — прошептала София и улыбнулась сквозь слезы, когда Вано обнял ее и погладил по голове. «Конечно, понимаю». С родовой магией у них так ничего и не получилось. Они тренировались у Софии в комнате почти до ночи. Вагариус показывал щит и, взяв девушку за руки, пытался создать его вместе с ней, но София так и не поняла, как это нужно делать. «Аристократы растут, зная про свою родовую магию с детства», — говорил Вано успокаивающе. Он не отчаивался, а продолжал надеяться, что у нее получится щит. Это знание вливается в них постепенно и естественно, и учить этому толком не надо. Родовая магия просто просыпается в определенный момент времени, «Видимо, она проснется и у тебя, когда ты осознаешь, что она есть». София не представляла, как это можно осознать, но не огорчалась из-за неудач. «Подумаешь, родовая магия. Конечно, обладать ею замечательно, но куда замечательнее найти такого дедушку, каким стал для нее Вано». Количество прекрасных новостей для этого дня уже начинало зашкаливать, и идти еще и к Ванессе демонски не хотелось, но Арен все-таки пошел, иначе придется притормозить расследование, а найти оставшихся последователей брата гораздо важнее, чем отдых, остро необходимый при накопившейся физической и моральной усталости императора. Ванесса, выглядевшая бледной и изможденной, будто ее пытали и не кормили по меньшей мере неделю, согласилась на запись воспоминаний в кристалл памяти почти сразу. Аарону даже стараться не пришлось. Он просто предложил жене брата обменять воспоминания на возможность один раз встретиться с Анастасией и Адрианом, когда его найдут. Она кивнула и, внимательно поглядев на императора, прохрипела. «Ты мог бы и не спрашивать» я уже говорил что не похож на твоего мужа сказал арен рассматривая синяки нашей женщины к тебе ведь должен был заходить врач почему следы до сих пор видны и голос такой хриплый заходил врач из комитета произнесла ванеа сипла и кашлянула опуская глаза и еще больше бледнее записал в протоколе что угрозы для жизни нет а все это само пройдет через неделю. Император усмехнулся, не удивившись. Он прекрасно знал, что врачи дознавательского комитета старались не облегчать жизнь задержанным преступникам. Естественно, они всех лечили, но не долечивали и зачастую не до конца обезболивали. Арону рассказывал об этом сам Гектор. Он, как глава комитета, закрывал на подобные глаза, считая, что не нужно проявлять излишнее рвение в лечении преступников, и то, что может пройти само, пусть само и проходит. «Я пришлю к тебе Тадеуша», — спокойно заметил Ларен, разворачиваясь к камину и не отреагировал на почти неслышное спасибо, сказанное уже ему в спину. За ужином император не снимал эмпатический щит, не желая погружаться еще и в эмоции Виктории. Он и так понимал, что она должна чувствовать, узнав про проклятия, наложенное Аароном — обиду, растерянность и боль за предательство. Все это он чувствовал и сам, с той только разницей, что хорошо понимал, брату на самом деле была безразличной Виктория. Он хотел достать именно Аарона. Он использовал его жену для достижения цели и, возможно, надеялся, что эмпатическое проклятье разрушит покой императора, и ему окажется тяжело удерживать венец. Наверное, так бы и было, если бы арен любил Викторию. Ее невыносимое поведение потихоньку подтачивало бы его выдержку, заставляя переживать, нервничать и срываться. Хотя... Надо смотреть правде в глаза. Если бы арен любил жену, Он бы докопался до истины еще тогда, восемь лет назад, когда все это только началось. Он бы пригласил не одного шамана, а десять, двадцать, тридцать, да сколько угодно, лишь бы найти разгадку. Он бы убедил Викторию посещать психотерапевта и учиться контролировать взрывы своих эмоций. Он бы на руках ее носил, только бы не переживала и не нервничала. Но он ее не любил» и в этом была основа всего плохого, что случилось с Викторией по его вине. «Арен», — прошептала жена, когда они уложили детей и перенеслись в ее комнату, — «как ты?» «Все в порядке», — ответил император, погладив ее по плечу, — «оттого, что нужно остаться здесь, а значит, так и не увидеть Софию, которая была нужна сейчас как воздух, Арена мутила». Шею будто железным обручем стискивали, и легкие горели, а сердце, наоборот, леденело. «Не волнуйся». Она всхлипнула и прижалась щекой к его груди. «Это все ужасно», — сказала Виктория дрожащим голосом, обнимая Арна и зажмуриваясь. «Но я рада, что все выяснилось. Теперь я хотя бы понимаю, что со мной творилось последние годы, и могу это анализировать. Как ты считаешь?» «Стоит ли рассказывать об этом психотерапевту?» «Обязательно». «А ты...» — жена подняла голову и неуверенно посмотрела на него. «Ты не прослушивал наши сеансы?» «Нет». Аарон устал и вздохнул, подавив вспышку раздражения. «Защитник! Проклятье проклятьем!» Но Виктория никогда не понимала его по-настоящему. Силван Нест отчитывался мне только после первого раза и больше не приходил, значит, не было необходимости. «Не злись», — Виктория вновь опустила глаза. «Я же не для того, чтобы обидеть. Я только поинтересовалась». «Я понимаю. Просто устал». «Устал». Она взяла его за руку и потянула к двери в спальню. «Тогда пойдем. Пойдем». У Ааррена появилось ощущение, что его пытают, и он невольно вспомнил, как когда-то давно, словно в прошлой жизни, он почти так же тащил за руку Энн, и ее тогда тошнило не меньше, чем его сейчас. Какой же это был глупый и бессмысленный поступок, и жестокий до да безумия, и Ааррен почувствовал себя Энн, стоило Виктории подвести его к постели и начать расстегивать пуговицы на рубашке. «Утром я ходила к Тадеушу», — вдруг сказала жена тихо и растерянно улыбнулась, глядя на императора из-под лобья. «Беременность три недели». От неожиданности он поднял руки и сжал ладонями пальцы Виктории. «Что?» «Я беременна», — повторила она, по-прежнему улыбаясь. «Беременна, Арен!» «Сердце замерло!» а потом вновь забилась и в ушах зашумело будто он долго катался на карусели. «Защитник! Хоть одна хорошая новость за сегодняшний день!» — пробормотал император, обняв жену. «Ты рад?» — спросила она глухо куда-то ему в подмышку. «Правда рад?» «Конечно рад, Вик. Сообщи об этом в ближайшее время психотерапевту, чтобы скорректировал назначение». «С Тадеушем я завтра поговорю. Он ведь должен был сказать, что зайдет к тебе утром, как всегда, верно?» «Да». «Хорошо. Не пей, пожалуйста, кофе, и вместо своих любимых сладостей ешь лучше больше фруктов. Да, и работать в оранжерее теперь будешь до обеда. Потом отдыхай. Можешь гулять или заниматься с детьми. Насчет попечительских обязанностей посмотрим, но точно не в ближайшие три месяца, и...» Аарон почувствовал, что Виктория странно трясется и запнулся. «Что такое?» Виктория подняла голову, и он увидел, что жена смеется, но сказать ничего не успел. Она внезапно прильнула к нему всем телом и поцеловала, запуская ладони в волосы, точь в точь, как София. Желание оттолкнуть стало почти невыносимым, и все же Аарон сдержался и даже погладил Викторию по спине, но сразу пожалел об этом. Супруга вздохнула и ускорила процесс расстегивания рубашки. «Эвик», — произнес аран перехватив ее руки, — «сегодня только сон и больше ничего. Я устал, как охранитель после смены». «Да-да, конечно», — кивнула она, нерешительно закусив губу. «Но можно я тебя раздену?» «Сказать нельзя, он не мог, да и не имел права». «Конечно». Оставалось только ждать и не отталкивать, и Аарон делал то, что должен был делать, немного удивляясь Виктории, которая нежно целовала его и была счастлива, кажется, лишь от того, что он находился рядом. Император ожидал, что жена будет продолжать процесс соблазнения и в постели, но Виктория лишь обняла его, положила голову на грудь, Радостно вздохнула и почти сразу заснула, улыбаясь во сне, как маленькая девочка, которой подарили самый лучший в мире подарок.